Я не считаю таким уж богатством, лорд Генри. Это сейчас вам так кажется? Но однажды, когда вы превратитесь в безобразного старика, когда от передуманных дум ваш лоб избороздится морщинами, о страсти своим губительным огнем иссушат вам губы, вот тогда вы поймете, какого богатства лишились». Сейчас, где бы вы ни появились, вы всех очаровываете, но будет ли это длиться бесконечно? У вас удивительно красивое лицо, мистер Грей. не хмурьтесь, это действительно так. А красота — одна из форм гениальности, она даже выше гениальности, ибо не требует, чтобы ее объясняли. Она — одно из великих явлений природы, Подобно солнечному свету, приходу весны или отражению в темной воде этой серебряной раковины, которую мы называем луной. Красота не может подвергаться сомнению. Она обладает священным правом на абсолютную власть, и те, кто наделен ею, сами становятся властелинами. Вы улыбаетесь? О, когда вы ее утратите, вы не будете улыбаться. Люди иногда говорят, что красота слишком поверхностна. Может быть. Но она, по крайней мере, не настолько поверхностна, как мысль. Для меня красота — величайшее чудо. Только поверхностные люди не судят обо всем по внешнему виду. Подлинная тайна мира заключается в том, что мы видим, а не в том, что сокрыто от наших глаз. Да, мистер Грей, боги пока что были к вам милостивы но то, что дается богами, ими же вскоре и отбирается. У вас остается лишь несколько лет, чтобы жить настоящей, прекрасной и полнокровной жизнью. Когда пройдет ваша молодость, а вместе с нею и красота, вы вдруг обнаружите, что время триумфов и побед для вас миновало, и вам придется довольствоваться победами столь жалкими, что они покажутся вам горше их поражений. Каждый уходящий месяц приближает вас к этому ужасному будущему. Время завидует вам и ведет нещадную войну с вашими лилиями и розами. Ваше лицо пожелтеет, щеки валятся, глаза потускнеют. Вы будете ужасно страдать. Так пользуйтесь же вашей молодостью, пока она не ушла». Не растрачивайте пусту золота ваших дней, выслушивая болтливых людей, стараясь выйти из безвыходных положений или проводя время с невеждами, пошляками и ничтожествами. А именно в этом многие усматривают цель своей жизни, и именно таковы идеалы нашей эпохи. Живите, живите той удивительной жизнью, которая заключена внутри вас, пусть ничто не проходит мимо вас. Никогда не уставайте искать новые ощущения, и никогда ничего не бойтесь. Новый гедонизм — вот что нужно нашему веку, и вы могли бы быть его зримым символом. Для вас с вашей внешностью нет ничего невозможного. Пока вы молоды, вам принадлежит весь мир.